Дик догнал их метров через 100. Догнал, потом обогнал и пошёл впереди. Олег шёл с трудом. Ещё не прошли последствия припадка. Марьяна хромала, ушибла ногу, когда лазила по обрыву. Они прошли всего километров 10 и пришлось остановиться на ночлег. Олег свалился на снег и сразу заснул. Он не проснулся, чтобы напиться кипятку со сладкими корешками, и он не увидел того, что увидели Дик и Марьяшка, когда совсем стемнело. Облака вдруг разошлись, и на небе появились звёзды, которых никто из них никогда не видел. Потом небо затянуло вновь, Мариана тоже заснула, а Дик ещё долго сидел, у погасшего тёплого костра, положив в него ноги, смотрел на небо и ждал. Может, облака разойдутся вновь. Он слышал о звёздах. Старшие всегда говорили о звёздах, но никогда раньше он не догадывался, какое величие и простор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 Когда все выбились из сил, Дик приказал остановиться и начал растирать Марьяшке снегом отмороженные щеки. Тогда Олег увидел в стороне на снегу синее пятно. Но до него надо было пройти ещё шагу в 100, а сил не было. И Олег не стал ничего говорить. Когда наконец Дик сказал, что пора идти, Олег показал на синее пятно. Они пошли к нему. С каждым шагом быстрее. Это была синяя короткая куртка из прочного и тонкого материала. Она наполовину вмёрзла в снег, и один рукав её набит и снегом торчал вверх. Дик окопал снег вокруг, чтобы вытащить куртку, а Олегом вдруг овладело болезненное нетерпение. Не надо, сказал он хрипло. Зачем? Мы скоро придём, ты понимаешь, мы Правильно идём. Она крепкая, сказал Дик. Марьяшка совсем замёрзла. Мне не нужно, сказала Марьяшка. Лучше пойдём дальше. Идите, я вас догоню, сказал Дик упрямо. Идите. Дик догнал их через 15 минут, неся куртку в руке, но Марьяна надевать её не стала. Сказала, что куртка мокрая и холодная. Но главное было то, что Куртка чужая, её кто-то носил. И если снял и бросил, то значит, погиб. Всем известно, что с перевала вышло 76 человек, а до леса дошло чуть больше 30. Они не добрались в тот день до перевала, хотя Олегу всё казалось, что перевал будет вот-вот. Сейчас обойдём этот язык ледника и будет перевал. Сейчас минуем осыпь, и будет перевал. И подъём становится всё круче, а воздуха всё меньше. Они ночевали, вернее, пережидали, пока кончится темнота, сжавшись в клубок, закутавшись всеми одеялами и накрывшись палаткой. Всё равно не заснешь от холода, они только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 Они увидели впереди зубцы хребтов. Хребет за хребтом. Цепи снежных гор, сверкающие под солнцем, а ещё через час внизу открылась котловина, посреди которой громадный даже отсюда с километровой высоты лежал круглый диск тёмного металлического цвета. Он накренился и вдавился в снег, точно посреди котловины. Да и ты котловины капитан смог дотянуть корабль, когда после взрыва в двигательном отсеке отказали приборы. Он посадил корабль здесь в метель, ночь и туман здешней злой зимы. Они стояли в ряд: три оборванных, измождённых дикаря. Арбалеты на плечах, Мешки из звериных шкур за спинами, оборванные, обожжённые морозом и снегом, чёрные от голода и усталости, три микроскопические фигурки в громадном, пустом, безмолвном мире. И смотрели на мёртвый корабль, который 16 лет назад рухнул на эту планету. И ни когда уже не поднимется вновь потом они начали спускаться вниз по крутому склону цепляясь за камни стараясь не бежать по неверному осыпи всё скорее хотя ноги отказывались слушаться и через час они уже были на дне котловины